4. Ангел стоял в дверях магазина с порнухой на седьмой улице рядом с Першенсквер и смотрел на карту. Желудок у него урчал. Ангел ничего не ел четыре тысячи лет. Пластиковые сандалии из дешевого магазина, которые он нашел в корзине армии спасения, царапали ноги. На нем были коричневые вельветовые штаны, местами вытертые до гладкости и напоминавшие карту «Анд», и зеленая ветровка, застегнутая под горло, чтобы спрятать крылья. К счастью, нимб у него отобрали, иначе бы еще шапка понадобилась. Кассиил, лишенный еды и тепла, был уверен, что если бы ему пришлось надеть еще какую-нибудь человеческую одежду, он бы давно переметнулся на сторону, сами знаете кого. Может быть, тогда, когда черная смерть выкосила половину Европы и Азии, когда это было. Для него все шло очень удачно. Целые города вымирали, флагелланты сходили с ума. Бунты, убийства, анархия. Человечество могло исчезнуть, и ему не пришлось бы дальше искать шкатулку. Но случилось немыслимое. Чума закончилась. Человечество выжило, прям как после потопа. Вонючие грязные людишки жили себе, размножались и снова загадили всю планету. В солнечные дни, вот как сегодня, люди казались такими счастливыми и живыми, как будто их уничтожение не имеет смысла. Карта у ангела в руках была необычная. Для начала она была напечатана не на бумаге, а на наполовину затвердевшей эктоплазме. По ней перемещались какие-то закорючки, точки, сферы и пирамиды, двигаясь в четырех измерениях. Некоторые из них плавали, другие скрывались под потолком, как рыба в стиле кубизма. Это было простое символическое изображение. Земли, людей, сверхъестественных созданий и небесных жителей. Кассиил искал очень необычную вещь. Он не видел ее уже сорок веков. Именно из-за этого его изгнали на землю. Холодными земными ночами, когда он лежал в Гриффит-парке среди алкашей и бухих подростков, пытаясь зарыться в редкую сухую листву и глядя на звезды, он скучал по старым добрым денькам на небесах, где он пил амброзию и вместе с остальными ангелами играл со звездной пылью и ДНК. Его старый дружок Рафаил, архангел исцеления, в ходе игры изобрел утконоса, а Ницах придумал пульсары. Когда Кассиилу еще разрешали играть с остальными, он предпочитал звездные игры. Единственный раз, когда он сумел собрать сложный рабочий узор ДНК, оказалось, что он изобрел сифилис, который никому не понравился. Теперь, ко всему прочему, что-то было неладно с картой. Она показывала рядом с ним очень важные фигуры, но, оглядываясь, он видел только пару вервольфов в грузовичке и двух людей, споривших на автобусной остановке. На одном из них красовалась потертая голубая рубашка, а второй походил на менеджера из Бургер Кинга. От человека в рубашке пахло так, как будто он слишком долго проторчал в болоте. Кассиил покачал головой. Тут ничего интересного, чтобы не говорила карта. Он встряхнул ее и пошел на север, подальше от болотного запаха.